Глава 3. Первый встречный. «Стоять!» Громкогласный голос раздался возле моего уха. Я даже присела от неожиданности и на автомате потянулась к сумке с порошками. Мысленно одернула себя и подняла глаза. На меня с интересом смотрел мужчина. Высокий и худощавый. Правильные черты лица. Его темно-карие и почти черные глаза внимательно изучали мое лицо, затем спустились ниже. Такая приятная внешность и такой грубый голос. Кто такая? Ах, это не он. Обернулась в сторону говорившего, но наткнулась на широкую грудь в кольчуге. Медленно подняла глаза. Ну и великан. Я не доставала ему и до подбородка. Я Рил. Вовремя вспомнила подсказку Триссы. Откуда? Я сирота. Начала лепетать, вспоминая историю, которую придумала для меня Трисса. Кажется, она что-то говорила о работном доме, но не успела ничего сказать, как мужчина с черными глазами заговорил первым. «Зачем так пугаешь девушку, страж?» Мужчина ласково посмотрел на меня. «Видишь, еле живая от страха!» Я с готовностью кивнула. «Скорее бы уже пропустили!» Не ожидала, что меня остановят. «Положено допрашивать каждого входящего в город», — чётко отрапортовал стражник. От у него покраснело лицо. Я с интересом разглядывала расползающиеся красные пятна по его щекам. Я думаю, девушка не представляет опасности страж. Я сам провожу ее. И мужчина подошел ближе, предложив мне руку. Стояла с сумками в обеих руках и не знала, стоит ли поставить одну из них. Он, видимо, понял мое замешательство и забрал у меня сразу обе. Странно, но стражника не думал возражать. Мы отошли на приличное расстояние, как мужчина остановился. Мне пришлось тоже встать. В голове лихорадочно прокручивала варианты, как можно избавиться от назойливого, провожатого. «Спасибо вам». Попробовала забрать сумки, но не тут-то было. Не спеши, красавица. Мужчина подошел ближе, и я только сейчас учуялась накшубательный запах алкоголя. Его ни с чем невозможно перепутать. Сколько зелий я настаивала на спирте. «Да он же мертвецкий пьян!» Из огня до да в полымя. Я уже пожалела, что мы отошли так далеко от стражников. На улице почти не было людей. Оно и понятно, после захода солнца им не положено находиться на улицах города. Этот закон никогда мне не был понятен. Почему? У нас на юге люди могли передвигаться в любое время суток. Мужчина, видимо, заметил мое замешательство. Не бойся, красавица, не обижу. Хочешь, ужином тебя угощу? Хочу. Он широко улыбнулся. Наивный. Просто он не знает, с кем связался. Не на улице же мне его порошком обсыпать. Я знала, что ночью дозор несет сторож. И он может появиться в любой момент. Со своим колокольчиком. Мы свернули по переулку налево. Мужчина очень быстро шел. С моими сумками, между прочим. Я едва поспевала за ним. Наконец он остановился. Бросила взгляд на вывеску. У пьяного медведя гласила оляпистая надпись. Все веселее и веселее. Вообще замечательно. Он принял меня за гулящую девку. И сейчас мы зайдем в гостиницу. Накинула на волосы капюшон. Мало ли, может, кто-нибудь запомнит меня. А мне еще жить в этом городе. Мужчина, пошатывая, зашел в дом. Его тут же встретила улыбчивая старушка. Он, не глядя, швырнул ей монету, и пожила женщина испарилась. Зала, куда мы попали, было довольно большой. С десяток столиков заняты мужчинами, которые горланили пьяными голосами, попутно обнимая девушек определенной репутации. Я вжала голову в плечи и поспешила за своим провожатым. Тот не стал подниматься по лестнице на второй этаж, а углубился в темный узкий коридор. Выдохнула с облегчением, значит, будет возможность выбраться через окно. Мужчина толкнул дверь и зашел в комнату. Я вбежала за ним. Не успела закрыть дверь, как он прижал меня к стене и шумно выдохнул в лицо. «Ты такая красивая!» «Ага». Кивнула и потихоньку забрала свои сумки и поставила их на пол. «Пойдем, милый, что-то покажу». Широкая улыбка очень ему ушла. Я даже замерла на мгновение, завороженно глядя на нее. И тут же вспомнила, за кого меня приняли. «Садись». И мужчина послушно сел на широкую кровать. Пристально смотрела ему в глаза. Медленно расстегнула пуговицу на плаще, он мягко сполз на пол. Затем, не прерывая зрительного контакта, слегка задела мешочек с порошком. "Как хорошо, что я такая предусмотрительная", услышала сладкий запах ванили. Первая пуговица на платье. Мужчина зачарованно смотрел на мои движения. Вторая пуговица. Мужчина сглотнул, его глаза лихорадочно заблестели. Третья пуговица. "Что так медленно, красавица?" И я в шоке смотрела на не поддавшегося чарам человека. Такого не может быть. Этот прием отработан, но не один раз. И ни разу не было осечек. Сердце испуганно стукнуло в груди. Не может быть, чтобы мой порошок не действовал. Подошла ближе. Может, у него заложен нос, и он не чувствует аромат ванили? Мужчина притянул меня к себе, крепко обняв за талию. «Ты такая вкусная!» Ответил мне странный комплимент пьяницы и прикусил за шею. «Эй!» «Что он себе позволяет?» Пыталась отодвинуться от него, но он только крепче стиснул руки. Вкусное! подтвердил мужчина и заглянул мне в лицо. Завороженно смотрела в черные глаза. В них можно было утонуть, как в бездонном ночном болоте. Стоп! одернула себя. Какое болото? Почему ночное? Он притягивает меня к себе с определенной целью. А я уж никак не об этом мечтала, чтобы первым моим мужчинам оказался первый встречный, да еще в грязной гостинице. Оставалось только одно средство. Я ласково улыбнулась, зашмурилась и крепко поцеловала его прямо в губы. Одновременно развязала мешочек и высыпала весь порошок ему на голову. Мысленно считала. Раз, два, три. Осторожно открыла один глаз, второй. Получилось! Мужчина смотрел на меня стеклянными глазами. Ух, мне стало жарко. Надо скорее выбираться отсюда. Подбежала к окну, отодвинула занавеску. Глухое. Толстое грязное стекло на маленьком проеме в стене. «Что делать?» Оглянулась на мужчину. Тот так и сидел с мечтательным выражением на лице и со глазами. «Мечтай, мечтай!» Хлопнула его по плечу и неожиданно для себя провела рукой по его голове. Коротко стриженные волосы кололи ладонь. Зато губы у него шелковистые, подумала я, засмотревшись на лицо бездвижного мужчины. «Что со мной?» «Как будто мужчин никогда не видела!» «Таких никогда!» Спорила я сама с собой. Провела пальцем по прямому носу, опустила ниже на подбородок. «Нет, так нельзя!» «Пьяный, грубый и вообще первый встречный!» «А может, в городе все мужчины привлекательные?» Подошла к своим сумкам, раскрыла одну из них. «Как отвлечь внимание сидевших в зале?» Задумчиво перебирала склянки, плотные конвертики, холчевые мешочки. «Конечно!» Вытащила один из мешочков и довольно улыбнулась. «Теперь меня точно никто не задержит». Быстро посыпала себя розовым порошком, произнесла нужные слова, и стремглав вышла в коридор. Перед выходом в зал, стоя в темном коридоре, моя уверенность дала сбой. А если не подействует? С другой стороны, не стоит же мне здесь вечно. К тому же у меня всегда все заклинания срабатывали. Не считая только что проваленного, ехидно твердил внутренний голос. И откуда взялся на мою голову этот провожатый? Выдохнув, смело шагнула в залу. На меня никто не обратил внимания. Я не спеша пошла к выходу. Неожиданно меня схватили за руку. Настолько этого не ожидала, что выронила сумку, Повернула голову. Неопрятный с грязными длинными волосами субъект смотрел на меня масляными глазами. «Куда спешишь, красавица?» Он укнул, вытер рот и посмотрел мне в глаза. «Раз, два, три». «Фу!» Мужчина резко опустил мою руку. «И как пускает в приличное заведение таких мерзких!» Его губы призгли скривились. Схватив обе сумки, выбежала на улицу. На душе было легко и радостно. Мой порошок сработал прекрасно. А я ведь даже его ни разу не испытывала. «Умница, Эврил!» Шла очень довольна собой. Вероятно, то недоразумение с обладателем черных глаз просто нелепая случайность и не более... И только когда прохладный ветер охладил горевшие щеки, я поняла. Я забыла плащ. Он так и остался лежать на полу в комнате. О, я же не нанесла на мужчину нейтрализующий порошок. Ну и поделом ему. Действие заклинания рассеется, само собой, через несколько часов. А вот мой плащ... Хотя по нему меня вряд ли найдет. Да и зачем ему меня искать? Наверняка он даже и не вспомнит моего лица. А вот его лицо я не забуду никогда. Ведь он стал первым, кому я подарила поцелуй. Первый поцелуй с первым встречным в городе. Весело начался мой год в городе. Быстро шла, временами переходя на бег. Хорошо, что Триса очень точно объяснила, где живет знахарка. Единственное, чего я боялась, это встреча со сторожем. Нам говорили, что во всех городах по ночным улицам ходит человек с колокольчиком в руке. И если он зазвонит в свой колокольчик, то сразу сбежится городская стража. Сумки оттягивали руки. Но не бросать же добро. Отворот прямо до первой улицы и направо. Хорошо, что мой провожатый проводил меня недалеко. Я быстро сориентировалась и побежала по темным улицам. Ни в одном доме не горел свет. Неужели экономят на свечах? Наконец дошла. Ошибки быть не может. Во всем городе не перепутать дом травницы с другими домами. На ее двери висела огромная белая лоскута ткани.